Страница 217. Письмо 170. Семенову. 1891 год. Марта 31. Ясная поляна. Письмо ваше очень рад был получить. Примечание первое. Повесть мне понравилась и очень желаю ее видеть напечатанной. Я послал ее в редакцию недели. Примечание второе. Я думаю, что Гайды Буров напишет вам. Если ему не понадобится... Я попытаюсь поместить в другом месте и потом в посреднике. Не отвечаю вам длинным письмом, потому что очень занят. Тринадцатый том в цензуре. Если выйдет, я попрошу вам послать. Дай Бог вам жить так, как вам душой хочется. Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Письмо неизвестно. Второе. Повесть братья Бутузова не была разрешена к изданию цензурой. Смотри письмо 173 и примечание первое к нему. Конец примечаний.